Глава седьмая. Легкого пара. Дорога от остановки до дома Веснушки заняла довольно длительное время, хотя жилище моей новой знакомой находилось недалеко от въезда. Я повис на девушке без доли стеснения, закинув руку ей на шею, она пыхтела от натуги, но волокла меня, как истинный спасатель. Иногда я поворачивал голову, чтобы посмотреть на ее недовольное лицо, и улыбался, словно полоумный но она и это терпела с достоинством. На самом деле я был в состоянии идти самостоятельно, но разве можно отказать себе в таком веселье? Я сидел на старом скрипучем стуле, закутанный в теплый плед и с упоением потягивал сладкий малиновый чай. Какое-то время мы просто молчали, вылупившись друг на друга. Я не выдержал первым. — Как ты говорила, тебя зовут? — Я не говорила. — Да уж, — протянул я, Понимаю, что с компанией деревенских ребят мне придется не сладко. «А все же...» «Зоя!» — буркнула та. «Неужели кто-то еще называет так детей?» «Не знаю, почему я не мог удержаться от подколов. Наверное, это соложено в характере, но Зоя оказалась не робкого десятка. Мне в плечо прилетел ботинок. «С ума сошла!» «Это я еще тебя пожалела!» — хмыкнула Зоя, складывая руки крест-накрест на груди. Впредь выбирай выражение. Предупреждаю только один раз. Да я же ничего такого не сказал. Зоя, ну подумаешь, имя древнее. Зачем людей-то калечить? Зоя схватила что-то со стола и зло зыркнула на меня. Я подскочил на месте и дернулся в сторону, закрывая лицо руками. Вдруг опять что-нибудь прилетит. Да угомонисты! хихикнула она. Это всего лишь ложка. Девушка наклонилась к низкой тумбе возле меня, открыла дверцу и достала оттуда трехлитровую банку меда, сняла крышку и накапала целую ложку душистого нектара. «Ешь!» — приказала Зоя. «Малина поможет предотвратить простуду, но мед всему голова, точно не подпустит болезнь». «А я думал...» — принимая угощение, ухмыльнулся я. «Хлеб всему голова». «Да ты, похоже, бессмертный, раз смеешь перечить Зое! раздался голос Глеба у меня за спиной. «Удивляюсь!» — хмыкнул парень, посмотрев ей в глаза. — Как ты еще этого шутника не прибила? — Сама в шоке, — поморщилась Зоя. — А тебя сюда каким ветром занесло? — поинтересовался я. — Телефоны не ловят, средневековье. — Катюха мелкая видела, как вы шли сюда, — ответил Глеб, усаживаясь за стол без приглашения и отнимая у меня ложку с медом. — Она у нас лучше всякого телефона, резвая деваха. Ты должен был запомнить ее, рядом с твоей бабушкой живет. Сарафан и суровый взгляд шахтера. А, как же, помню. Именно она, как я понял, издала меня вам. Верно. Говорю ведь лучше любого телефона. Глеб погляделся, ища, чем бы запить сладкий мед. Я, не растерявшись, схватил со стола свою кружку с малиновым чаем и звучно отпил из нее. «Я че пришел-то? Я самый старший из наших, поэтому именно мне следует предупредить тебя». Гнездо покинуть не выйдет, попытки ни к чему хорошему не приведут. — Полагаете, я буду бездействовать, как вы? — Рассчитываем на благоразумие всего-то. — Понимаешь? Глеб облокотился на стол и заглянул мне в глаза. — Если с тобой что-то случится, мы всего лишь погорюем какое-то время. Но от каждой твоей попытки покинуть деревню могут пострадать другие. — Как кто-то может пострадать из-за этого? «Мы не знаем, с чем это связано и почему так происходит, но как только крысы вроде тебя бегут с корабля, всегда творится нечто жуткое». «Крысы?» — хмыкнул я. «Значит, теперь я для вас кто-то вроде крысы? Может, запрете меня?» «Не обижайся, Слав. Мы все были этими крысами. Теперь мы не пытаемся сбежать, мы стараемся разобраться». «Выходит...» — теряя терпение, спросил я. «Я бы не сказал». Глеб сложил руки в замок и тяжело вздохнул. Было в нем что-то такое, что внушало доверие, но я упрямо отталкивал от себя это ощущение, уверенный, что кругом обман. «Никто больше не станет удерживать тебя против воли. Это было ошибкой, но мы пытались спасти тебя, Слав. Теперь же у тебя нет выбора, поэтому предлагаю присоединиться к нам». «Нет выбора» — та самая фраза, которая может вывести меня из себя. «Не будь я благодарен Зое за помощь, Послал бы этих ребят в адово пекло, но вместо этого я молча встал, развернулся и ушел. Не готов я пока что сдаться и поверить в ерунду о проклятии. Не готов. Бабушка встретила меня, как и предполагалось, вздохами и упреками. «Да где ж тебя носило, Слав? Чумазый как черт!» «Опять ребята допекали?» «Да нет, ба, все в порядке. Просто под ливень попал». «Где ты ливень-то нашел?» — Сухо кругом, хоть бы малость смочила. Вон даже зелень на грядках припекло, полить надо. — Я полью, — быстро ответил я, не желая услышать отказ. Костя меня пристыдил, так что теперь мне хотелось исправиться. — Пойдем, покажешь, где тут что. — Пошли, — вздохнула бабушка. — Заодно баньку истопим. Попаришься, отдохнешь после поливки огорода. К тому времени, когда я полил весь огород, а там оказалось неимоверное количество грядок, Время подходило к полуночи. Я устал настолько, что даже двигаться не хотелось. Но теплая баня, пропитанная хвойным ароматом распаренных веников, придала новых сил. Я удобно расположился на деревянном полке и, как попало, стал хлестать себя веником. Не уверен, что все делал правильно, но мне действительно стало намного легче. Усталости как не бывало, а простуда и подавно не решилась бы теперь ко мне подступиться. Наступившая ночь была тихой, банное времяпрепровождение подходило к концу, мне оставалось только сполоснуться и вытереться насухо, как вдруг снаружи раздался необычайно громкий звук. Прислушавшись и невольно бросив взгляд на единственное маленькое окно в бане, не прикрытое никакой занавеской, я с ужасом заметил чей-то силуэт. Первая мысль, которая пришла в голову, деревенские снова шпионят за мной гнев уколол нервные окончания я разозлился подумав что кто то из ребят застал меня в чем мама родила но потом успокоился зачем им это теперь все свои бредни насчет проклятия и ужасов творившихся в гнезде они могут высказывать мне напрямую я подумал было что это чья то неуместная шутка но тут звук повторился вновь только на этот раз намного громче он был похож на вой хищного зверя и одновременно на жалобный женский крик. Казалось, стены в парной задергались, затряслись и заскрипели. Меня прошиб холодный пот, страх ударил по внутренностям. Еще секунду спустя по расшатанному банному окошку забарабанило что-то невидимое. Я смотрел в темноту, но там уже не было ни силуэта, ни чего либо лица. Обычное окно, которое дребезжало само по себе. А этот грохот сопровождали поистине лютые завывания и крики. Почувствовав необъяснимый, первобытный страх и дрожь в ногах, я еле добрался до одежды и попытался как можно быстрее натянуть ее на себя. Из-за воплей снаружи и непрекращающегося грохота теперь что-то колотило еще и в дверь предбанника. Дурнота полностью овладела мной. Оттворившихся снаружи ужасов голова пошла кругом, меня замутило, но я пытался сдерживать рвотные позывы. Облокотившись на полок в попытке хоть на секунду унять страх, я вспомнил еще об одной детали. В бане не было замков, а значит то, что находилось снаружи, могло с легкостью проникнуть внутрь. Бабушка говорила, что отсутствие защелки — мера предосторожности, что в деревнях были нередкие случаи, когда люди угорали от банного жара, теряли сознание и валились сердечными приступами. Я вдруг четко услышал ее слова «Станет дурно, ползи наружу». Даже крепкие молодые ребята умирали в парилках. Но как ползти наружу, когда там такое? От всплывших в сознании слов стало совсем плохо. Мне было страшно выходить в ночную прохладу улицы из-за происходившей там чертовщины. Страшно было оставаться в бане в одежде. Я и так задыхался от жары. Помню, как уперся спиной в противоположный от окна угол и скатился к двери. Остальное, как в тумане. Жар и страх выкачали все силы. Я потерял сознание.